Глава 13. Когда-то один уникум, вот так же, как Жорж, протянул мне руку. А когда я ее пожал, ощутил боль. Может, и Жорж задумал нечто подобное? Что ж, если так, переживу. Опыт есть. Да и вторая рука у меня свободная. Сломаю Жоржу челюсть раньше, чем он успеет сообразить, что план провалился. Успокоив себя такой мыслью, я пожал протянутую руку. Предчувствие беды было до такой степени сильным, что в первое мгновение я действительно ощутил боль. Фантомную боль воспоминания о том, как тысячи игл вонзаются в ладонь. И левая рука дернулась для удара, но я вовремя ее остановил. На самом деле никакой боли не было. Была лишь сухая и теплая ладонь Жоржа. Его открытый взгляд и полуулыбка. «И что все это значит на самом деле?» Я задержал его руку в своей сжал посильнее, так чтобы было ясно. Если захочу, то раздавлю аристократические косточки в костную муку. Только то, что я сказал, улыбнулся Жорж. Наша вражда в том виде, в котором она пребывала до сих пор, не имеет ни малейшего смысла. А значит, мы, как разумные, здравомыслящие люди, должны ее прекратить. Ну хорошо, признаю. Поддерживал вражду в последнее время лишь я один. Стало быть... Это я должен ее прекратить, что, собственно, и делаю. В том виде, в котором она пребывала до сих пор, — повторил я. Улыбка Жоржа сделалась шире. «Именно так, господин Борятинский, именно так!» Я разжал пальцы, Жорж опустил руку. Взгляд его переместился с моего лица мне за спину. «Не представите меня, вашей спутнице, господин Борятинский!» «Не считаю нужным», — отрезал я. «Я бы не назвал это вежливым. А я бы не назвал вежливым себя». «Что ж, как вам угодно, господин Борятинский. За разрешите откланяться». Жорж и в самом деле ответил мне неглубокий поклон. Оглядел на прощание Свету, ее босые ноги заинтересовали его, кажется, даже больше, чем свечение, и прошел мимо нас к лестнице. Я посмотрел ему вслед. На середине пути Жорж обернулся и сказал... «Скоро я докажу вам, господин Борятинский». «Что именно?» — спросил я. «Что вражда? Бессмысленно». И Жорж снова широко улыбнулся. На этом диалог завершился. Я подтолкнул Свету к выходу. Когда мы оказались на крыльце, она глубоко вдохнула, так будто на протяжении всего разговора не дышала. «Дерьмо!» — сказал я тихо. «Словами не выразить, как мне это все. Не нравится. Я чувствую тьму в этом человеке, прошептала Света. Чувствую. Охотно верю. Теперь понять бы, к чему все это ведет. Какого хрена Жорж забыл на черной лестнице? Он сюда сроду не заглядывал. Что он скрывает? И кто он теперь? Новый юнг? Опять ступеньки! Не в попату ответила Света, глядя перед собой. Всего-то три штуки, улыбнулся я. «Давай помогу». Я спустился первым и протянул ей руки. Света, глубоко вдохнув, оперлась на них и спустилась. Мимо привратника она прошла невидимой, держась за меня. Мне и слова не было сказано. К отлучкам господина Борятинского в любое время дня и ночи привыкли уже, кажется, все. А возле машины возникла заминка. Я открыл для Света дверь, но не почувствовал, что она стремится внутрь. «Что опять не так?» Со вздохом спросил я. Говоря, старался мониторить пространство вокруг. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь увидел, как я стою и болтаю сам с собой. «Зеркала», — сказала Света. «О, чёрт!» Я вспомнил занавешенное зеркало в своей комнате, рассказ Светы о страже и поморщился. «Ну ладно». Ездить без зеркал, конечно, такое себе удовольствие, но подобным опытом я обладал. Лучше лишний раз обернуться и посмотреть назад, чем увидеть, как на полном ходу из зеркала в салон выскакивает страж. Я снял оба боковых зеркала, скрутил то, что в салоне, и бросил все это добро в багажник. — Так лучше? — Да, — с облегчением сказала Света. Уселась на пассажирское сиденье, одновременно сделавшись видимой. — Ты какая-то бледная, — заметил я. — Жорж напугал? — Нет, — мотнула головой Света. «Эта невидимость меня измучила. И лестница». «Ну, отдыхай». Я закрыл дверь, а пока обходил машину, боролся с неутешительными мыслями. «Невидимость, значит, ее измучила. За каких-то суммарно пятнадцать минут». «Я, конечно, невидимым делаться не умею, да и никто из моих знакомых таким умением не хвастался. Кроме, возможно, Его Величества». Но что-то мне подсказывает, что невидимость не должна быть слишком накладным в плане магии и заклинанием. Хороша помощница в борьбе с тьмой. Ничего не скажешь. Государю-императору, ура!» Завопили вдруг с неба. Я, не оглядываясь, отворил заднюю дверь. В салон молнией влетел Джонатан. Вскрикнула от неожиданности света. «Ну вот», — улыбнулся я. «Команда в сборе!» Сел за руль, запустил движок. «Рычит!» Заметила Свету, прислушиваясь. «Не бойся, это он не со зла». «Я не такая уж слабая». «Что?» Я посмотрел на Свету. «Ты ведь об этом подумал только что». «Откуда тебе знать, о чем я думаю?» Прозвучало резче, чем мне хотелось. Ты был разочарован. По твоему лицу это было видно, когда я сказала, что меня измотала невидимость. Но, Костя, пойми, я много времени провела в темноте, где было единственным источником света. Тьма почти сомкнулась надо мной, когда подоспел ты. Мне нужно время, чтобы восстановить силы». «Так ты подзаряжаешься от света?» — спросил я. «Лампы, огонь, солнце». Света кивнула. «Да, все, что ты перечислил, несет в себе, пусть крошечный, но отблеск истинного света. И даже ночь в твоем мире для меня — счастье, потому что полной темноты здесь не бывает». «Ох, и неудачный же город ты выбрала для восстановления», — вздохнул я, посмотрев через лобовое стекло на серое небо. «И неудачный сезон». «Ничего страшного. Здесь гораздо больше света, чем тебе кажется. И, возможно, именно поэтому тьма до сих пор не смогла ничего с ним сделать». «А может, она не смогла это сделать из-за того, что мы с ребятами до сих пор успешно отбивали прорывы?» — усмехнулся я. Света отзеркалила мою усмешку. А благодаря чему вы их отбивали? Напомни. Тут мне пришлось промолчать. Крыть нечем. Выехав с парковки, я задал один из вопросов, которые меня тревожили ровно настолько, чтобы поболтать в дороге. А тот метеорит. Метеорит? Недоуменно повернулась ко мне Света. Ну да. Ты обещала помочь. И с неба рухнул метеорит, который потом начал меня звать. Из него получилось новое оружие для меня и остальных. «Ах это!» — Света улыбнулась. «Метеорит. Не знала, что оно так красиво называется. Помнишь, я говорила о Великой Горе, с которой льется свет?» «Забудешь такое». «Метеорит — крошечная часть той горы». «Странно, конечно. Однако некоторые логики вполне соответствуют. Если есть гора, с которой льется свет, и есть метеорит, из которого получилось оружие, само собой несущее свет...» то почему бы и не рассматривать их как часть и целое? «И как тебе такое удалось?» — спросил я, выруливая на трассу. «Отколоть от горы часть? Ты ведь была заперта!» «Не могу сказать, что было легко», — вздохнула Света. «Те сущности тьмы, что окружили меня, продвинулись разом на три шага, когда я это сделала. А раньше за все прошедшее время они шагнули лишь двенадцать раз. Я основательно ослабла». «Еще бы чуть-чуть и...» Света замолчала, но мне продолжение и не требовалось. К чему шла вся эта ситуация, уже было ясно. Я усмехнулся и покачал головой. «Что такое?» – спросила Света. «Да так, подумал вдруг». «О чем?» «О том, что в моем родном мире я всего лишь сражался против существующего политического строя, И многие заодно только это считали меня чуть ли не богом, спустившимся с небес. На меня молились. Буквально. Как-то раз я это слышал и даже видел. Странное ощущение. Здесь, в новом мире, я стал магом. За год выровнял магический баланс. Сделался легендой и кумиром, личностью международного масштаба. И вот теперь я каким-то образом ввязался в войну света и тьмы. Насколько понимаю основополагающих категорий всего мироздания в целом. И возникает вопрос, а что дальше? На что меня хватит еще? Что будет, когда я пересеку ту границу, за которой никогда не бывали ни свет, ни тьма? Такой границы нет. В моем мире говорили, что магии нет, парировал я. Здесь, в этом мире, по-первости мне говорили, что нет магии, кроме белой и черной. Потом внезапно оказалось, что существует еще изначальное, а она, в свою очередь, основана на свете и тьме. Света не ответила. Я покосился на нее. Она вдруг сжалась на сиденье, подтянув коленки к животу. Мимо нас пролетел встречный автомобиль, судя по номерам, имеющий непосредственное отношение к императорскому двору. Сначала я подумал, что Света беспокоится по этому поводу, хотел даже сказать, что вряд ли это по нашу душу. Потом сообразил, что для света все машины пока на одно лицо. И боится она просто здоровенного куска металла, несущегося навстречу с огромной скоростью. А тот факт, что сама она сидит внутри другого такого же куска, уверенности отнюдь не добавляет. «Не бойся», — сказал я. «За рулем твоего автомобиля отличный водитель. На заднем сиденье...» «Выдающийся навигатор, оперирующий линиями вероятности так же легко, как швея нитками. В аварию не попадем. Беспокоиться не о чем». «Навигатор?» — пробормотала Света. государю-императору! Ура!» — гаркнул с заднего сиденья Джонатан. Света подпрыгнула от неожиданности и нервно рассмеялась. «Припарковался я там, где всегда, чуть поодаль от хижины Мурашихи» мысленно посмеялся представив как могла бы подступиться к дорогому красивому автомобилю местная шпана и обнаружить что зеркал на нем нет наверное подумали бы что их опередили а может ничего бы не подумали просто стекла побили от злости впрочем побитые стекла и скрученные зеркала не мой вариант в черном городе каждая собака знает что этот автомобиль принадлежит молодому князю барятинскому И пусть мои подвиги на магических полях сражений для здешних обитателей – штука малопонятная, есть то, от чего они отмахнуться не могут. Например, расположение ко мне уважаемого человека Федота Комарова. Да и той же Мурашихи. Уверен, что некое соглашение относительно неприкосновенности клиентов, приезжающих к прорицательнице, между бабкой и шпаной существует. А есть еще и Клавдия Тимофеевна. Девушка, чьё огромное светлое сердце облагодетельствовала весь черный город. И о том, что я ей по мере сил помогаю, не знает только ленивый. В общем, чего-чего, а покушение на личный транспорт мне опасаться точно не стоит. Открыв дверь, я помог Свете выбраться наружу. Выглядела она так себе. Поездка явно не пошла на пользу. Бледная, круги под глазами. Свечение уже не ощущалось вовсе. «Слушай, поправь меня, если ошибаюсь» но по моему результат восстановления сил должен выглядеть как то иначе сказал я разглядывая ее что то идет не так света опустила взгляд и вздохнула я не знаю пока что я чувствую себя странно возможно это пройдет а возможно а возможно я просто не приспособлена к существованию в мире людей и что же произойдет если действительно не приспособлена Ну, тогда я исчезну. Прекрасно. Прелесть, что за новости. Но как тут не возрадоваться? Ладно, будем решать проблемы по одной. Сначала мурашиха. Света держалась за мою руку. До да чего там. Практически и висела на мне, пока мы шли к хижине. Людей поблизости не наблюдалось, зато накрыло вдруг каким-то гнетущим чувством. Навалилась апатия. Захотелось лечь и уснуть. Тьма. — сказала вдруг Света. — Где? — спросил я, остановившись. — Пока там, где ей положено быть. На ткань мира здесь сильно истончилась. Прорыв возможен в любую секунду. Подожди немного. Света нашла в себе силу от меня отстраниться. Подняла руки, и я с трудом подавил возглас изумления. В руках Светы появился податливый луч. Выглядел он скорее как тонкая веревка, но в световой его природе Сомневаться не приходилось. Света начала делать движения, как будто шила. И свет ложился в аккуратные стежки, висящие в воздухе над хижиной Мурашихи. Один, два, три, четыре, всего пять швов. Луч закончился. Света махнула рукой. Ого! Швы отлетели от нас, стремительно увеличиваясь. Они росли и росли, закрывая собой хижину, часть неба, горизонт, Наконец исчезли вовсе, вместе с той непонятной дрянью, что так угнетала. «Вот и все», — вздохнула Света. «Ты залатала прореху?» «Ну, не то чтобы залатала. Правильнее сказать, восстановила. Все сделалось, как было. Теперь прорыв здесь невероятнее, чем в любом другом месте». «И ты сделала это так запросто? В таком состоянии?» Света вяло улыбнулась. Я ведь свет. Ну, почти. Только теперь я вспомнил, из-за чего в принципе ввязался в аферу с извлечением света из лабиринта. Книга! Чертова книга, написанная Юнгом и, по словам Витмана, несущая в себе сведения о местах потенциальных прорывов. Ладно, вернемся в Академию, надо будет этим заняться уже вплотную. А пока разобраться, что произошло здесь. Каким образом Юсупов самопроизвольно восстал из мертвых? Не нравится мне эта прореха над хижиной Мурашихи. Ох, как не нравится. Идем, тронул я Свету за плечо. Познакомлю тебя с одной мировой бабкой. Дерьмо, — сказал я, войдя в хижину. Здравствуйте, — сказала растерявшаяся Света. И то, и другое осталось без ответа. Отвечать было особо некому хотя Мурашиха в доме, безусловно, присутствовала. Дородная старуха лежала на полу рядом со столом. ее невидящие глаза смотрели в потолок, а из груди торчала рукоятка столового ножа. Бурю эмоций, которая поднялась у меня в груди, словами не передать. Я стиснул зубы и силой воли заставил себя успокоиться. У меня появился еще один счет к Жужу Юсупову, который тот оплатит. «И еще как сукин сын оплатит? Тут уже никакие папочкины просьбы не сыграют роли! Убить старуху! Как это, черт побери, низко!» «С ней что-то не так», — заметила Света. «Это называется смерть», — буркнул я. «Да?» — протянула Света. Наверное, она не очень понимала, что такое смерть. государю-императору! Ура!» — завопил Джонатан, который вошел в хижину вместе с нами. «Да тише ты», — помочился я, — «прояви хоть немного уважения». Нужно было решить, что делать дальше. Позвонить в полицию? По-хорошему надо бы, но появление здесь полиции вызовет тьму вопросов, которые мне совершенно точно не нужны. Сходить к соседям, сказать, чтобы они позвали городового? То же самое, только с немного отложенным эффектом. Удалиться, будто меня здесь не было, и пусть черный город сам решает свои проблемы. Мерзко. Хотя бабка ведь была осведомительницей Витмана. Вот ему, наверное, стоит позвонить. Да. Я рассуждал вслух, сам с собой, пытаясь успокоить малозакаленную нервную систему Кости Борятинского, который не привык иметь дело с мертвецами. Джонатан Ливингстон меня не слушал. Он подошел к бабке и запрыгнул на ее внушительный живот, после чего повернулся ко мне и заорал почаечье, без слов. «Что?» – развел я руками. «Что ты творишь?» Чайка недвусмысленно топталась на бабке. «Обыскать ее, что ли?» – предположил я. Мурашиха – дама непростая, могла перед смертью что-то заначить, что-то полезное для меня и для нашего общего дела. Я подошел ближе. Одна рука Мурашихи покоилась на ее животе, ладонь была сжата в кулак. По этому кулаку Джонатан тюкнул клювом, и посмотрел на меня. Присев на курточке, я принялся разжимать окоченевшие пальцы. Та еще работенка, Но уже отогнув первый, понял, что стараюсь не напрасно. В кулаке мурашиха зажимала клочок бумаги. «Молодец, старушка, не подкачала», — пробормотал я. «Ну давай, не упрямся». Наконец бумага оказалась у меня. На клочке было накорябано всего два слова. «Вын», «нож». Я перевернул бумажку на другую сторону. Ничего. Вновь перечитал слова. Что это? Какое-то заклинание? Имя? Ругательство, принятое в черном городе. Вен нож. Прочитал я вслух и только теперь сообразил, что, скорее всего, имелось в виду. Государю-императору! Ура! гаркнул Джонатан и долбанул клювом по рукоятке ножа. Чудные дела твои, мурашиха покачал я головой, но отказать другу в последней просьбе не сумел. Взялся за рукоятку и, привстав, с усилием выдернул нож. На лезвии не было ни капли крови, и сразу, как только оно покинуло тело, мурашиха глубоко и хрипло вдохнула.